Глава 116. В 11 часов 39 минут они вышли из базилики. От ослепительного света, направленных на них прожекторов, на глазах лендона выступили слезы. Белый мрамор собора сверкал так, как сверкает под ярким солнцем девственно чистый снег тундры. лендон прищурился и попытался укрыться за гигантскими колоннами портика, но светлился со всех сторон и спасения от него не было над толпой перед ним высался коллаж из огромных телевизионных экранов лендон стоял на верхней ступени величественной лестницы чувствуя себя актером на самой большой в мире сцене актером недо добровольным оставшим таковым в силу стечения обстоятельств из за стены слепящего света до него долетал шум двигателя вертолета и рев сотни тысяч голосов слева по направлению к площади двигалась группа кардиналов служители церкви замерли в отчаянии увидев разворачивающуюся на ступенях драму осторожнее осторожнее приговаривал шартран когда группа начала спускаться в направлении вертолета все внимание лейтенанта было сосредоточено на столе с лежащим на нем камерарриям ленэндону казалось что они двигаются под водой его руки болели под тяжестью камерари и стола Профессор думал, что более унизительной картины, чем это, быть просто не может. Но уже через несколько секунд он убедился в обратном. Два репортера Би-Би-Си пересекали открытое пространство, чтобы присоединиться к своим собратьям. Но, услышав усиливавшийся рев толпы, они обернулись и помчались назад. Камера Макри уже работала. «Стервятники!» — подумал Лэндон. «Стоять!» — крикнул Шартран. «Назад!» Но репортеры не остановились. «Через шесть секунд все остальные каналы начнут транслировать прямую передачу Би-Би-Си», — подумал Лэндон. Но он ошибся. Трансляция началась уже через две секунды. Словно по команде со всех экранов на площади исчезли бегущие цифры обратного отсчета и бодро лопочущие эксперты. Вместо них начался прямой показ того, что происходило на ступенях собора Святого Петра. В какую бы сторону ни смотрел Лэндон, Его взору открывалось цветное изображение неподвижного тела Камерария. Картинка давалась крупным планом. «Так нельзя», — подумал лендон «Ему хотелось сбежать по лестнице, чтобы прекратить издевательство, но сделать это он не мог. Кроме того, его вмешательство все равно оказалось бы бесполезным. лендон не знал, что послужило причиной последующих событий — рев толпы или прохлада ночи, но произошло нечто совершенно невероятное». Подобно человеку, пробуждающемуся от кошмарного сна, Камерарий открыл глаза и резко поднялся. Центр тяжести стола переместился, чего никак не могли ожидать носильщики. Стол наклонился вперед, и Камерарий начал скользить по наклонной плоскости. лендон и другие попытались восстановить равновесие, опустив стол вниз, но они опоздали. Камерарий соскользнул со стола. В это невозможно было поверить, но он не упал. Ноги священника коснулись мрамора ступени, и он выпрямился во весь рост. Некоторое время он, потеряв ориентацию, стоял неподвижно, затем заплетающиеся ноги понесли его вниз по ступеням прямо на макре. «Не надо!» — закричал Лэндон. Шартран бросился следом за камерарием, чтобы помочь тому удержаться на ногах. Но клирик вдруг повернулся к лейтенанту. Лэндона поразил безумный взгляд округлившихся глаз священника и крикнул «Оставьте меня!» Шартран мгновенно отпрянул от него. Дальнейшие события развивались с ужасающей быстротой. Разодранная сутана Камерария, которая была лишь наброшена на его тело, начала сползать. На какой-то миг Лэндону показалось, что одежда все же удержится, но он ошибся. Сутана соскользнула с плеч клирика, обнажив тело до пояса. Вздох толпы на площади, казалось, облетел весь земной шар и мгновенно вернулся назад. Заработали десятки видеокамер, и сверкнули сотни фото вспышек. На всех экранах возникло изображение груди Камерария с черным клеймом в центре. Некоторые каналы даже повернули изображение на 180 градусов, чтобы продемонстрировать страшный ожог во всех деталях. Окончательная победа иллюминатов. Лэндон вгляделся в клеймо на экране, и символы, которые он до этого видел отлитыми в металле, наконец обрели для него смысл. Ориентация. лендон забыл первое правило науки о символах, когда квадрат не является квадратом. Он также совсем упустил из виду, что клеймо, отлитое из железа, не похоже на его отпечаток, точно так же, как и обычная резиновая печать. Изображение на них является зеркальным. Когда он смотрел на клеймо, перед ним был негатив. Старинные слова, когда-то написанные кем-то из первых иллюминатов, приобрели для лендона новый смысл. Безукоризненный ромб, рожденный древними стихиями природы, столь совершенный, что люди замирали перед ним в немом восхищении. Теперь лендон знал, что миф оказался правдой. Земля, воздух, огонь вода знаменитый ромб иллюминати